Я не шутил, когда сказал, что Лондон пожирает хорошеньких девушек. Город кишит разбойниками и авантюристами всех мастей. Тебя подловит в минуту. Поверь, я знаю, что говорю. И возвращайся домой, там твое место. Глаза Эмбер сердито вспыхнули, и она ответила, вздернув подбородок. — Я отнюдь не невинная дурочка, милорд и заявляю, что могу позаботиться о себе не хуже всякой другой. Не думай, что я не вижу, к чему ты клонишь. Я просто надоела тебе, особенно теперь, когда любовница короля положила на тебя глаз. Ты хочешь отделаться от меня и отослать с дурацкой историей, будто я должна вернуться для моего же блага. Да ты сам не знаешь, что говоришь. Мой дядя мэт и на порог меня не пустят с деньгами или без, а деревенский констебль наденет на меня колодки, и каждый человек в нашем приходе будет ухмыляться при моем появлении. И...» Она снова разрыдалась. «Нет, ни за что я не вернусь, ни за что в жизни!» Брюс обнил ее. «Эмбер, дорогая моя, не плачь! Клянусь, мне вовсе не нужна Барбара Пальмер». И я говорил правду. Тебе действительно лучше вернуться домой для твоей же пользы. Вовсе не потому, что ты мне надоела. Ты очень милая, ты сама не знаешь, как ты мне желанна. Господи, боже мой! Да ни один мужчина на свете не может от тебя устать!» Под ласкающей рукой Брюса рыдания Эмбер поутихли. Ее окутала теплота, и она замурлыкала, как котенок. «Значит, — Я тебе не надоела, Брюс, я могу остаться с тобой. — Ну, если хочешь. — Но я думаю все же... Нет, не говори этого. Мне все равно, что станет со мной. Я остаюсь с тобой. Он поцеловал Эмбер, слегка прикоснувшись губами, встал, продолжая переодеваться, а она сидела, поджав ноги и наблюдая за ним. В ее глазах росло восхищение. У Брюса прекрасное тело, широкая грудь и плечи, узкие стройные бедра, красивые мускулистые ноги, крепкие мышцы и загар. Жизнь на кораблях закалила его. Двигался Брюс грациозно, как животное, неторопливо, рассчитано и быстро одновременно. Он прошел через комнату погасить свечи. И тут Эмбер не могла больше сдерживаться и спросила — «Брюс, скажи, ты переспал с ней?» Он не ответил, но посмотрел на нее так, что стало понятно. Вопрос совершенно неуместный. Потом наклонился и задул свечу. С самого начала Эмбер и надеялась, и боялась, что забеременеет. Надеялась, потому что жаждала всей полноты в неисчерпаемой любви к Брюсу но и боялась, потому что знала, он не женится на ней. И Эмбер вспомнила, что женщина, рожавшая ребенка вне брака, подвергалась весьма жестокому обращению со стороны общества. Два года назад в Мэри-Грине дочь одного фермера забеременела и либо не знала, либо отказалась назвать имя отца, и тогда по требованию жителей ее вынудили уехать из деревни. Эмбер хорошо это помнила, ибо женщине еще долго и пристрастно судачили все девушки в округе, и сама Эмбер возмущалась и негодовала вместе со всеми. А вот теперь такое могло случиться с ней самой. Она достаточно хорошо знала симптомы беременности. Они с подружками часто обсуждали столь животрепещущий вопрос — И, кроме того, на глазах Эмбер протекали четыре беременности тети Сары. К концу июня, когда они с Брюсом прожили в Лондоне уже два месяца, Эмбер еще не была уверена, что ждет ребенка. И чтобы окончательно успокоиться на этот счет, она пошла за советом к астрологу. Найти звездочета не составило труда, ибо они практиковали в городе повсюду, толстые, как мухи в продуктовой лавке. И вот однажды Эмбер отправилась в коляске Брюса узнать свою судьбу у некоего мистера Чаута. По дороге она внимательно рассматривала вывески и, когда заметила изображение Луны, шести звезд и руки, велела кучера остановиться и послала лакея постучать в дверь. Астролог сам поджидал посетителю окна, и, когда увидел карету с гербом на дверце, вышел навстречу и пригласил Эмбер зайти. Он ничем не напоминал волшебника. Большое красное лицо, нос в черных угрях. К тому же от него дурно пахло. Но он был так услужлив, раскланивался перед Эмбер, будто его посетила герцогиня королевской крови. У нее появилось доверие к нему. Лакей проводил Эмбер в дом и сел ждать, а мистер Чаут отвел ее в отдельную комнату. В грязной комнате стоял такой же неприятный запах, какой исходил и от хозяина. Эмбер с сомнением взглянула на кресло, прежде чем сесть в него. Астролог опустился на табурет напротив и начал говорить о возвращении короля и его собственной симпатии к роду Стюарта. Разговаривая, он потирал руки, и смотрел на нее так, будто мог проникнуть под плащ. Наконец, как лекарь, достаточно долго развлекавший пациенты местными сплетнями, он спросил, что она хочет узнать. «Хочу знать что ждет меня». «Очень хорошо, мадам, вы пришли к тому, кто вам откроет судьбу. Но сначала вы должны кое-что мне рассказать». Эмбер боялась, что он задаст трудные и слишком личные вопросы. Но все, что он хотел знать, это день и час рождения и где именно она родилась. Когда Эмбер сообщила ему эти сведения, он сверился с несколькими звездными картами, поглядел в круглый стеклянный шар, стоявший на столе, всмотрелся в ладони Эмбер и печально кивнул головой. Она смотрела на астролога, жадным вниманием и настороженностью, и при этом рассеянно гладила большого серого кота, который терся у ее ног. «Мадам», — произнес он, наконец, — «ваше будущее поразительно интересно. Вы родились, когда Венера находилась в отдельном квадрате, противоположном Марсу в пятом доме». Она поглощала эти слова, которые производили на нее столь сильное впечатление, что не имел значения их смысл. Поэтому у вас склонность, мадам, к излишне сильным привязанностям и импульсивной тяги к противоположному полу. Это может доставить вам серьезные неприятности, мадам. Кроме того, вы слишком склонны к наслаждениям, что может привести к последующим трудностям. Эмбер вздохнула. «Разве вы не видите ничего хорошего?» «О, мадам, конечно! Я как раз собирался сказать об этом. Я вижу вас владелицей большого состояния!» Судя по богатой одежде Эмбер и красивой карете, нетрудно было догадаться, что она, должно быть, уже имеет доступ к большим деньгам. «Ой!» — выдохнул Эмбер. «Пресвятая дева! А что вы еще увидели? У меня будут дети!» Позвольте, я еще раз взгляну на вашу ладонь, мадам. Да, в самом деле, очень хороший рисунок. Четко просматривается линия богатства. Большие колеса фортуны. Промежутки между линиями говорят о детях. У вас будет минутку-минутку несколько. Семь детей, пожалуй, так. А когда родится первый? Скоро? — Да, думаю, скоро, очень скоро. Он пробежал глазами по ее фигуре в накидке, но ничего не увидел. — Я бы сказал, — осторожно добавил он, — через разумный период времени. Вы понимаете, мадам? — А когда я выйду замуж? — Тоже скоро. В голосе и во взгляде Эмбер трепетала надежда, это была почти мольба. — Дайте подумать. Минутку, минутку. Что вы видели во сне вчера? — Я сделала открытие, что о сроке замужества лучше всего можно судить по содержанию сновидений женщины. Эмбер нахмурилась, стараясь вспомнить. Но ничего не припоминалось, кроме измельченных специй. Она часто резала ароматные травы для Сары. Особенно много после ярмарок, где они покупали специи оптом. Но этого оказалось достаточно для предсказаний. Это очень важно, мадам, очень видеть во сне специи явное приближение к замужеству.